Год 1901. 1 января 1901 года. Москва. Пишу утром, потому что ничего не делаю, кроме чтения. Читал «Six Systems of Indian Philosophy» и отчет министра финансов. Комментарий первый, второй. И остаюсь равнодушен к тому и другому. Комментарий первый. Макс Мюллер. «Шесть систем индийской философии. Москва, 1901 год». Второе. «Самодержавие и земство. Штутгарт, 1901 год». Записка министра финансов Витте на имя Николая II, в котором он радует за единение самодержавия с земством для спасения России от революционных потрясений. Конец комментарий. 9 января Москва. Ничего не писал все это время, кроме ничтожных писем. Последнее время был нездоров и теперь еще не хорош. От Черткова письма о неупотреблении денег и упреке за намерение участвовать в журнале. Комментарий третий. Владимир Чертков укорял Толстого за намерение сотрудничать в подцензурном журнале «Утро». В ответном письме от 18 января 1901 года Толстой писал. Очень меня подкупало то, что это побуждало бы меня писать художественные вещи, которые я без этого не буду писать. Полное собрание сочинений, том 88, страница 219. Конец комментария. 19 января, Москва. Все это время был нездоров и слаб. выдавшиеся хорошие дни написал длинное письмо к Серебренникову в Нижний. Комментарий четвертый. Душевное состояние довольно хорошо, если бы только поменьше прознословием. За это время записано, первое, люди живут своими мыслями, чужими мыслями, своими чувствами, чужими чувствами, то есть понимать чужие чувства, руководствоваться ими. Самый лучший человек тот, который живет преимущественно своими мыслями и чужими чувствами. Самый худший сорт человека, который живет чужими мыслями и своими чувствами. Из различных сочетаний этих четырех основ, мотивов деятельности, все различия людей. Есть люди, не имеющие почти никаких ни своих, ни чужих мыслей, ни своих чувств и живущие только чужими чувствами – это самоотверженные дурачки, святые. Есть люди, живущие только своими чувствами – это звери. Есть люди, живущие только своими мыслями – это мудрецы пророки, есть живущие только чужими мыслями, это ученые-глупцы. Из различных перестановок по силе этих свойств вся сложная музыка характеров. Пятое. Мужчина должен подняться до целомудрия женщины, а не женщина, как это происходит теперь, спуститься до распущенности мужчины. Восьмое. Помочь нужде других можно только жертвой. Жертва всегда тиха, легка и радостна. Люди же желают помогать, не жертвуя через других. И для этого всегда нужен шум и усилия, даже страдания. И люди, пытающиеся помогать так, всегда и хвастаются, и жалуются. Страница 131. Девятое. «Мы все, и это не сравнение, а почти описание действительности, вырастаем и воспитываемся в разбойничьем гнезде». И только когда вырастим и оглядимся, то понимаем, где мы и чем мы пользуемся. И вот тут-то начинаются различные отношения к этому положению. Одни пристают к разбойникам и грабят, другие думают, что они не виноваты, если только пользуются грабежом, не одобряя его и даже стараясь прекратить его. Третьи возмущаются и хотят разрушить гнездо, но они слабы, их мало. Что же надо делать? Комментарий четвертый. Письмо 14-18 января крестьянину Заволокину, послано через Дмитрия Серебряникова, посвященное разъяснению этических принципов учения Толстого. Смотри полное собрание сочинений, том 73, письмо пятое. Конец комментария. 6 февраля, Москва, 1901 год. Как ужасно давно не писал, все время не совсем здоров или стареясь, приближаюсь к смерти. За это время ничего не написал, кроме неважных писем. Немного ослабел внимание к себе, но не могу жаловаться. Соблюдаю спокойствие и доброжелательство. Нынче должна приехать Таня. Была свадьба Миши, комментарий пятый. Боюсь, что она еще больше, чем большинство женщин, нерелигиозна а может быть и совсем обратное. Да это Бог. Записано довольно много и казалось важным. Первое. Главное, надо стараться разрушить постоянно поддерживаемый правительством обман, что все, что оно делает, оно делает для порядка, для благоподанных Все, что оно делает, оно и делает или для себя, грабит покоренных, или для того, чтобы ввести в заблуждение и уверить их, что оно делает это для них. Шестое. Приспособления для ласкания внешних пяти чувств, как красивое убранство жилищ, утвари, а главное одежды, особенно женских, есть то, что разжигает похоть. Как музыка, духи, гастрономическая пища, гладкие и приятные на ощупь поверхности – Блеск, свет, красота солнца, деревьев, травы, небо, даже вид человеческого тела без искусственных украшений, пение птиц, запахи цветов, вкус простой пищи, плодов, осязание природных вещей не вызывает похоти. Ее вызывают электрическое освещение, убранство, наряды, музыка, духи, гастрономические блюда, гладкие поверхности. Нынче 8 февраля. Москва. Вчера в первый раз понял и понял на Н.Н. сдержанным, холодным и хитрым, как и от чего он и все те, кто не разделяет христианского взгляда на жизнь, ненавидят и должны ненавидеть и не меня, а то, что я исповедую. Отделить же то, что я исповедую, от меня слишком трудно. Страница 132. 11. Задумался хорошо, свежо, снова о том, что такое время, и всем существом почувствовал его реальность, или, по крайней мере, реальность того, на чем оно основано. Основано оно на движении жизни, на процессе расширения пределов, которое не переставая происходит в человеке, пускай само время, категория мышления, но без движения жизни его бы не было». Время есть отношение движения своей жизни к движению других существ. Не от того ли оно идет медленно в начале жизни и быстро в конце, что расширение пределов совершается все с увеличивающейся и увеличивающейся быстротой. Мера скорости в сознании расширения. В детстве я подвинусь на вершок, в то время как Солнце обойдет свой годовой круг и месяц свои 12 и тринадцать кругов а в старости я подвинусь на два вершка, пока солнце обойдет круг и месяц свои двенадцать. Так как мера во мне, то я и говорю, что скоро. Быстрота расширения подобна падению, обратно пропорционально квадрату расстояний от смерти. Страница 132. 11 февраля. Москва. Жив, но очень слаб и, главное, дурен. Борюсь и не могу побороть недобрые чувства к людям. Не отдаюсь им, но и не одолеваю. Читаю книгу Чечерина ⁇ Наука и религия ⁇ Комментарий шестой. Точка зрения верна, но самоуверенность, туманность выражения, предвзятые мысли ⁇ это того легкомысленно и незначительно. Пропасть писем, на которые не могу ответить. Одно в моем душевном состоянии хорошо — это то, что не только без безропотно, но иногда с удовольствием смотрю на страдания и приближение смерти. В книжечке ничего не записано. «Вчера был Янжул. Я спросил его о том, что он думает о смерти, об уничтожении или неуничтожении. Он не понимает так же, как не понимает корова. И сколько таких людей?» а ты разговариваешь с ними и огорчаешься, что они не соглашаются. Тут ужасно трудно установление такого отношения, чтобы не презирать, а любить их, как любишь животных, не требуя от них большего, чем чего требуешь от животных. Главное то, что многие из них сами разрушают это отношение, вступая в споры о том состоянии души, которое недоступно им. «Написал и думаю, как нехорошо то, что я написал». Это нарушает братство людей. Пускай они в том состоянии, в каком находятся, теперь, как дети, а не животные, не понимают. Относись к ним всегда с уважением, как к понимающим. Это тебе тяжело, больно, что они оскорбляют самое дорогое тебе. Терпи. Ты не знаешь, когда они проснутся. Может быть, сейчас и ты, твои слова, то самое, что пробудет их. Страница 133. Читал речь на сельскохозяйственном съезде, напыщенно, бессодержательно, глупо и самоуверенно. Мы все хотим помогать народу, а мы – нищие, которых он кормит, одевает. Что могут дать нищие богатым? Это надо понять раз навсегда, и тогда исправится наше отношение к народу. Только посторонитесь вы, пристающие к нему, нищие, не мешайте ему, как нищие в Италии, и он все сделает, и не те глупости, которые вы предлагаете ему, а то, о чем вы и понятия не имеете. Еще думал, что обращение к китайцам надо оставить, а прямо озаглавить, безбожное время или новое падение Рима, и прямо начать с указания на отсутствие религии. Прошел почти месяц, нынче 19 марта. За все это время ничего не написал, кроме обращения к царю и его помощникам, и кое-какие изменения, и все скверные, в Хаджимурате, за которого взялся не по желанию. За это время было странное отлучение от церкви и вызванное им выражение сочувствия, и тут же студенческие истории, принявшие общественный характер, и заставившие меня написать обращение к царю и его помощникам и программу. Примечание 9, 10, 11. Старался руководиться только желанием служить, а не личным удовлетворением. Еще не посылал. Как будет готово, пошлю. Все время болею и болями в ногах и теле, и желудком. Нынче получше. Записано в книжке следующее. Пятое. Пришел Александр Петрович. Я его очень холодно принял, потому что он бронил меня. Но когда он ушел, я лишился покоя. «Где же та любовь, то признание целью жизни увеличение любви, которое ты исповедуешь, — говорил я себе, — и успокоился тогда, когда исправил. Это иллюстрация того, как слабо укоренилось в душе то, что исповедуешь, но вместе с тем и того, что оно пустило корешки. Еще нет того, чтобы на всякий запрос был ответ любви, но уже есть то, что когда отступил от этого, то чувствуешь необходимость поправить». Не сразу отзывается, медленно производит свое действие. Шестое. У женщин только два чувства – любовь к мужчине и к детям, и выводные из этих чувств, как любовь к нарядам для мужчин и к деньгам для детей. Остальное все головное – подражание мужчинам, средства привлечения мужчин, притворство и мода. Двенадцатое. Что больше живу, то больше ужасаюсь на последствия алкоголя и никотина. Не говоря о тех явных грубых последствиях увеличения преступности, заболеваний, страшной траты жизни, эти наркотики сбивают с людей, это особенно заметно в нашем кругу, верхи мыслей и чувств, самый главный нужный цвет разума. От этого видишь людей, которые могут служить, писать книги, производить художественные вещи, но не могут понимать самого главного, смысла жизни и даже полагающие, что это совсем и не нужно. Какие-то духовные кастраты, и имя им Легион, я окружен ими. Комментарии. Шестой. Борис Чечерин. Наука и религия. 1901 год. Второе издание. Книга была прислана Толстому авторам. Седьмое. Толстой прочитал изложение доклада Сергея Булгакова на заседании Комитета земледелия Московского общества сельского хозяйства. Русский вестник номер 37 от 6 февраля 1901 года, в котором развивается мысль о необходимости приспособить русское земледелие к западноевропейскому рынку. Восьмое. Воззвание царю и его помощникам было написано в течение нескольких дней в середине марта, Смотри том 17 настоящего издания. Девятое. 25 февраля в газетах было опубликовано определение Святейшего Синода об отлучении Толстого от церкви. Составленное Победоносцевым, оно имело целью дискредитировать Толстого в среде простого народа. Однако случилось обратное. В Москву и в Ясную Поляну устремился поток писем с выражением сочувствия писателю. Десятое. Новые студенческие волнения были вызваны тем, что около 200 студентов Киевского и Петербургского университетов были отданы в солдаты за участие в манифестациях. И одиннадцатое. Программа. Статья что желает прежде всего большинство людей русского народа. Позднее заглавленное «Единственное средство, она не была завершена». Конец примечания. Страница 134 четвертая.